очень мне помогла информация, полученная из астрала, о том, как у эльфаров оказался в руках их столь ценный артефакт. Особенно эта информация позволила склонить чашу весов переговоров в мою сторону с помощью основного участника тех событий, пожилого эльфара. А потому дальше они и на предложение согласились, и сразу же провели ритуал вступления в клан, Как только мы заключили с ними союзнический договор, за исполнением которого в будущем должны будут наблюдать как раз их хранители, ведь они стали нашими соклановцами. К тому же и сами эльфары постарались ускорить принятие в клан своих людей, и сделали они это по собственной причине. Но тут, я так понимаю, им в основном был интересен эффект, что окажет наш ритуал на сына князя. Тирокуса. Ведь после того, как они убедились, в правдивости моих слов ко мне подошел глава их рода, пожилой эльфар, с непроизносимым, на мой взгляд, именем, и спросил: вы сможете нам передать аналог того плетения, что может сделать это? И показал в сторону еще не до конца пришедшего в себя молодого эльфара, который неожиданно для всех превратился не просто в мага, а в нереально сильного мага. Я не могу сказать, что вызвало такой необычный эффект, но есть у меня одно предположение, которое чуть позже подтвердило и ведунья. Тирокус сам по себе от рождения должен был стать эльфаром с незаурядными способностями к магии. Но из-за его врожденной магической травмы энергетическое поле у него достаточно сильно дестабилизировалось еще в раннем детстве. Однако этот парень только за счет собственной силы воли, медитации, постоянных тренировок не дал ему распасться окончательно и смог хоть в какой-то мере стабилизировать работу энергетических каналов, правда направив энергию не вовне, как это делают все обычные маги, а на развитие своих внутренних способностей. И коль он практически все свои силы вложил в физическое развитие, то его результат я и имел удовольствие видеть. Обычно Эльфар, да еще и изначально очень слабый физически, смог самостоятельно, без какой-либо помощи извне, преобразовать свое тело и вытянуть его на уровень чуть ли не самых сильных существ в этом мире. На уровень троллей. Что в его случае было практически нереально сделать, но он это сделал. Именно это когда с ним закончил работать наш восстанавливающий и стабилизирующий модуль, и послужило тем, что он стал невероятно сильным магом, который мог теперь не только работать с внутренними токами магических энергий, чего он и так добился самостоятельно, но и перенаправлять ее наружу. И сейчас, пройдя ритуал, этот молодой эльфар лишь немногим не дотягивал, по своим возможностям, до моего знакомого Труша. И для обычного смертного, каким был сын князя Светлых Эльфаров, это очень нереально много. Если учесть, что брат Талай немного ни не ни мало, но полубог, и ему такие способности достались от рождения. Тогда как Тирокус развил в себе их самостоятельно, хоть и частично. А мы же со своим ритуалом как раз и позволили разорвать ему ту магическую цепь, что с рождения сковывала его. Оно и в дополнение воля Эльфара, хотя он сам этого и не предполагал, сделала из него очень сильного жреца, который только за счет своего железного характера смог самостоятельно активировать артефакт. Именно это и легло в основу моего ответа. «Нет», — сказал я, — «данное плетение — это одно из того немногого, что мы не готовы передать в чужие руки» даже если это руки наших союзников. Однако, и я поглядел на пожилого Эльфара, а потом перевел свой взгляд в сторону Тирокуса. «Как я понимаю, вам зачем-то потребовалось восстановить способности тех, кто когда-то был магом. Это лежало на поверхности, и потому я это спокойно озвучил. Да, только и подтвердил старик, не став добавлять еще что-то. Я же вновь кивнул ему в сторону молодого эльфара. «Если вам интересно, я могу сделать так, чтобы подобный ритуал мог проводить от имени нашего клана и он». «Смэрисли?» — только и спросил у меня пожилой маг. «У нас есть клановый артефакт, который называется комбайн. Если вас заинтересует, я его передам вашему внуку». Старик все еще смотрел на меня с непониманием во взгляде, И тогда я пояснил, в Тирокусе сочетаются несколько достаточно важных качеств, которые позволяют ему в нашем клане выполнять определенную роль. Во-первых, он может создавать такие же, как и выданные им амулеты для принятия в клан. И во-вторых, он сможет работать с нашим основным клановым артефактом. О подробностях я сообщу ему позже. Ведь я в любом случае передам его вашему внуку. А уже то, что он создаст, может быть интересно не только нам, но и вам. Вы с его отцом можете присутствовать, когда я буду рассказывать о нем. И тогда у вас позже появится возможность уже через него доставать то, что будет вызывать ваш интерес. Но вы должны будете понимать, что это не бесплатно. Тут он начнет работать в интересах нашего клана но про вас мы не будем забывать. В общем, мы точно сможем договориться, я думаю». «Хорошо», — кивнул Эльфар. «С этим мы сможем разобраться и чуть позже. Но я так и не понял, какое это отношение имеет к тем, о ком мы говорили первоначально?» Я же усмехнулся в ответ. «Посмотрите на своего внука», — только и предложил я. Пожилой Эльфар все еще с непониманием смотрел в его сторону, но тут из-за нашей спины раздался голос девушки, что и встретило меня в этой гостинице. Деда, ты разве не понял, что и я, и Тирокус, и Сарелла мы все принадлежим теперь нашему роду и нашему клану? И девушка перевела свой взгляд в мою сторону. Я права? Да, согласился я с нею. Если есть те, кто очень важен для вас и кому вы хотите помочь, так же, как и своему внуку, то вы просто должны принять их в свой род, а потом привести к своему внуку, и он примет их в наш клан. Но, как вы понимаете, это должны быть проверенные и надежные люди». И я пожал плечами, а потом продолжил. «Хотя я не думаю, что вы абы кого захотите ввести в княжеский род». Поэтому в их надежности я как-то даже не сомневаюсь. Старик помолчал пару мгновений, а потом ответил. «Я понял, о чем ты говоришь, и мы подумаем об этом». После чего он еще пару мгновений постоял задумчивым лицом, а потом перешел к другому заинтересовавшему его вопросу. «Что за артефакт, о котором ты говорил, и чем он будет интересен для нас?» Я усмехнулся. «Поверьте». Будет, после чего мы дождались, когда вокруг нас соберутся наши новые соклановцы, а также к нам подойдет князь, и я быстро и кратко описал все преимущества наших клановых амулетов, которые мог подготовить артефакт, а также те, что были предназначены для распространения среди тех, кто не принадлежит нашему клану. После чего посмотрел на умудренного после многих прожитых лет старика, основателя княжеского рода. И сказал, «Такой опытный эльфар, как вы, поймет, как распорядиться тем, что может предоставить вам сотрудничество с нашим кланом. Ну а если вы захотите воспользоваться всеми нашими преимуществами, то вы знаете, кому вам нужно будет обратиться». И я указал в сторону кресла, где все еще сидел Тирокус. «Думаю о том, как проходят ритуалы, что необходимо для этого сделать» вам рассказывать нет необходимости добавил я а мы подумаем над этим только и кивнул старик я же пожал плечами это ваше право после чего перешел к тому вопросу который еще не успел озвучить как я уже говорил сказал я эльфарам на рынке есть наши соклановцы рядовые но надежные люди хотя других у нас в клане просто не бывает так вот Нашу часть денег вы можете передавать им или завозить в банк гномов с драконьих гор в парне и оставлять их на имя господина Гмыха. После чего я вытащил еще один амулет. Это для того, чтобы в банке точно смогли опознать вашего посланника. Местные-то вас, вернее, наших людей, и я глазами указал в сторону крупного эльфара, распознают без труда. «А в банке разве нет ваших людей?» — удивился пожилой основатель княжеского рода. Меня несколько смутила эта его реакция, но уже следующие слова Эльфара разъяснили очень многое. «В золотом эквиваленте сумма будет выходить достаточно приличная. Именно поэтому я и уточнил про доверие к банку и ваших людей там». «М -м, понятно», — протянул я а потом честно ответил, «Нет, своих людей у нас там нет, но это один из тех банков, которому мы доверяем». Информацию об этом банке я выделил уже из нескольких информационных слепков, и везде о нем отзывались именно как о самом надежном банке с очень разветвленной сетью. Причем упор делался на клан гномов с драконьих гор, для которых банковское дело стало чуть ли не основной статьей дохода, чему слову и репутации верили даже без каких-то закладных или долговых расписок. Я, конечно, не был столь доверчив, но про остальные банки я как-то вообще не смог найти никакой более или менее вменяемой информации, чтобы безоговорочно полагаться на них. Поэтому и свои счета для нашего клана я решил открыть именно в банке этого клана не напрямую, само собой, а через Гмыха. Но немного подумав, я еще и поблагодарил Эльфара. Однако спасибо, что заострили на этом наше внимание. Я предложу главе клана подумать над этим вопросом. А сам задумался над тем, что Эльфар, в общем-то, прав. У них, по сути, практически... Чуть ли не треть внешнего и внутреннего дохода составляет как раз торговля этим уникальным эликсиром. И именно доход с него составляет львиную долю того запаса, что скапливается в их княжеском золотовалютном фонде. И если и нам уйдет примерно такая же часть денег, то мне в любом случае придется задуматься над какими-то более плотными связями, если и не с этим банком, то любым другим. По сути, мы даже сможем открыть свой, но это потребует дополнительной проработки озвученной идеи. Хотя кого в будущем можно посадить во главу подобного финансового конгломерата, я уже сейчас представляю. Тем не менее, это дело и планы очень уж далекого будущего. А пока действительно стоит задуматься над более плотными связями с каким-нибудь не слишком сильным кланом уже держащим свою банковскую сеть. И тут нам как раз таки будут интересны не такие гиганты, как банковский конгломерат гномов с драконьих гор, а кто-то помельче. Это я и поручу разведать Гамыху и навести мосты с нужными нам людьми. Ну а пока пусть он работает с тем банком, что я и выбрал. На данном этапе это будет надежнее. Спасибо. И еще раз поблагодарил я пожилого Эльфара за хорошую и важную подсказку, на которую я сам не обратил внимания. После чего, немного помолчав, сказал уже сам, «В качестве ответной любезности могу вам предложить через своих родственников и показал уже в сторону местных хранителей, обратиться в представительство нашего клана тут, на рынке. И если вам потребуется какая-то помощь с их стороны, то они вам ее точно окажут». Тем более, теперь ваша гостиница будет входить в перечень объектов, которые необходимо контролировать особо. Мне хотелось возразить Тирокус, явно собираясь сказать о том, что у них есть свои люди, и они прекрасно справляются со своими обязанностями. Но я приподнял руку, останавливая его и прося дать мне возможность закончить свою речь. Я не сомневаюсь в возможностях ваших подчиненных. — сразу сказал я. — Но поверьте, наши люди более органично впишутся в местную среду, чем те ваши двадцать шпионов, что сейчас рассредоточились по рынку. Мои слова заставили напрячься молодого эльфара. Пожилой же в ответ на мои слова усмехнулся. — Это так заметно? — спросил он у меня. Для тех, кто и должен замечать подобное, да, это очень заметно. Так что тут вам стоит довериться нашему совету. Есть те задачи, с которыми пятерка наших людей справится гораздо лучше, чем все 20 ваших вместе взятых. Но вот силовое прикрытие и охрану караванов на территории рынка я все же предлагаю оставить за вашими людьми. Тут никто не сомневается в их подготовке. Только светить такое большое количество ваших подчиненных вне пределов этого форпоста нет большой необходимости. Наши люди сами в случае надобности выйдут на вас и все сообщат. Ну, а узнать их сможет любой из них. И я показал на местных хранителей, которыми стали две девушки и их старший брат. Сирокус между тем кивал в такт моим словам, а он прекрасно понял что я им предлагаю лишь отряды наблюдения и контроля, а силовые операции оставляю за ними. «Стой!» – неожиданно произнес он, обдумав мои слова. И я даже догадываюсь, что он собрался мне сказать. Я упоминал лишь территорию рынка. «А кто же тогда займется обеспечением безопасности наших людей после того, как они выберутся отсюда?» На это я лишь пожал плечами и ответил. «Наши люди, кто же еще?» После чего посмотрел в глаза вмиг насторожившемуся Эльфару и уточнил. «Твои будущие люди, и именно с ними я тебя познакомлю или сегодня вечером, или завтра утром. Хоть этот парень и не подходит на роль управляющего, которого я все еще так и не смог найти, но вот роль главнокомандующего в нашем клане» ему можно отдать спокойно. Лучшего не стоит даже искать, тем более, как я понял, его собираются оставить тут, в парне, и, соответственно, на черном рынке, как главу представительства светлых эльфаров, что играет нам только на руку. Тирокус очень долгое время пробудет в городе и его окрестностях, а вот малышку, вроде эту девочку зовут Сурелла, ее отец собрался забрать обратно домой, коль у них кардинально так... В связи с моим вмешательством изменились планы. Они хотели, чтобы в королевство вернулась и вторая девушка. Необходимости в ее нахождении тут больше не было, но она сама попросила разрешения остаться тут, и никто ей препятствовать не стал. Уже на прощание, практически покинув их гостиницу, я вспомнил о том, что коль младшую эльфарку собираются увезти, то и обеспечить ее клановыми артефактами нужно заранее. Особо за их сохранность я не переживал, но мне нужно, чтобы их эффект, пожилой эльфар и князь, увидели в действии. А потому я сказал, обращаясь к новоиспеченному хранителю и главнокомандующему нашего клана. «Сирокус, перед отъездом не забудь позаботиться о сестре» и показал на молоденькую эльфарку. «Что?» — не сразу сообразил он, о чем идет речь. Подготовь ей обучающие защитные артефакты. Думаю, Сорели, они уж точно пригодятся, коли она окажется вдали от вас, и достать ей их будет негде в ближайшее время». «Понял, все сделаю», — только и кивнул тот в ответ. Я же хмыкнул и добавил. «Да и про себя, Сиреней, не забудь. Вам они также пригодятся». После чего поднял руку, махнув всем на прощание, и покинул местный форпост светлых эльфаров, который скрывался под обликом небольшой гостиницы, и хранило это маленькое здание в своих недрах очень древний секрет, который возвел когда-то давно одного безвестного, беспризорника воришку в ранг первого князя эльфаров. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Территория Академии Магии Империи Ларгот. Черный рынок. Квартал магов. Некоторое время спустя. А ну теперь понятно, почему в лавке западня сели именно те, кто приманивал свои жертвы магическими побрякушками, да еще и настолько ценными, что любой маг за обладание ими готов был бы удавиться. И, скорее всего, удавливался. Уверен, что именно этим все для местных покупателей и заканчивалось. Ведь как только я вошел внутрь небольшого магазинчика, сразу почувствовал, что тут же, буквально в нескольких шагах, под общим залом, где-то в подвале, находится очень необычный источник силы. Только вот это был не генератор, аналог того, что я нашел у светлых эльфаров, нет. Когда я разобрался в принципах его работы, до меня быстро дошло, кем же на самом деле являлись и те, кто содержал эту лавку, приманку для магов. Местный источник силы – это жертвенный алтарь, и он любую магическую энергию преобразует в практически чистую эссенцию хаоса, причем коэффициент выработки хаотической энергии был неимоверно высоким. Ведунья утверждала, что он выше, чем у нашего собственного плетения. Следует потом с ним разобраться поподробнее и изучить механизмы преобразования. Сделал себе я заметку на память и вернулся к магу, что стоял за прилавком. Я сначала несколько удивился, откуда тут настолько сильный маг Хаоса, причем обычный человек, Но со способностями на уровне неслабого такого архидемона. Это если его сравнить с Риверой нашей демоницией, однако, как только мне стал понятен источник поступления его силы, то и вопросов у меня к нему уже особо не было. Что интересно, у алтаря было еще три последователя, и они также находились в этой лавке, но сейчас все вместе что-то делали где-то в районе жертвенного зала. Так, что еще я могу сказать по местной обстановке? Тут всего четверо магов, и других последователей у жертвенника нет. Дальше. Судя по всему, эти четверо и разбираются с теми магами, что попадают в их ловушку. Причем степень магических умений мага особой роли для них не играет. Я вижу тут и артефакты древних, и различные амулеты 10 уровня и выше, а это говорит о том, что у местных... Черт, как же называются прислужники у алтаря? Сам у себя спросил я и сам же ответил. Скорее всего, это как раз таки и должны быть реальные жрецы. Так вот, у местных жрецов есть какой-то способ справиться с магом любой степени подготовки. Хм, с чем-то подобным я уже сталкивался среди того вороха информации, что ко мне попало. Постарался вспомнить я, и это было как раз связано с магами Хаоса. И как только мысль о магах Хаоса четко сформировалась в моей голове, я сразу же вытащил нужную информацию из окромов своей памяти. Точно, на магов Хаоса теоретически не действуют подавители магии. Подобные артефакты не позволяют работать в своей зоне действия любым другим магам, кроме тех, кто использует энергию хаоса. Но и там есть какие-то ограничения. Однако они в основном условные. Думаю, можно подобрать несколько типов плетений, которые наверняка будут давать гарантированный результат. И тут даже не имеет особого значения уровень воспроизводимых плетений. Ведь другие не смогут сделать даже этого. И тогда все решает именно возможность работать в зоне, где остальные окажутся бессильны. Ммм, интуиция вроде молчит, но чувствую, что мысли движутся в верном направлении, рассудил я. Тогда дальше. Уверен, что подавитель активирует тот маг, что сидит за прилавком. Ему это сделать проще всего и он наверняка реализован в виде какого-нибудь артефакта. Сработать должен, если и не мгновенно, то очень быстро, а вот с теми плетениями, которые необходимо использовать, определяется уже сам местный жрец, оценивая окружающую обстановку. Именно поэтому такое неэкономичное и неэффективное расположение витрин по периметру зала. Тогда как центр подготовлен для нанесения удара по их жертве, Что окажется в помещении. Кстати, подавители магии тоже удобно расположить где-то в центре. И я посмотрел себе под ноги. Но там вроде ничего не просматривалось. Черт, так вот в чем дело. Я то все думал, почему не почувствовал остаточной энергии, находящейся в алтаре. А все просто, они ее пустили на маскировочное плетение. Вся эта лавка, вернее, торговый зал и был тем самым подавителем магии с еще каким-то встроенным в него плетением. И там что-то связанное с потерей сознания, им не было необходимости продавливать волю. Местным жрецам всего-то и требовалось только отрубить мага на несколько минут, пока они не прикуют его к своему алтарю. Ну а уже дальше уверен, что тот и сам сделает все за них. А Вроде как это немногим лучше, чем стать жертвой любого другого источника силы. Тут пошел быстрый перебор тех разрозненных знаний, что у меня были. Но в этом отношении у меня оказался небольшой пробел. Однако кое-что нарыть удалось. Вроде как то, кто был прикован к алтарю, уже не может ему сопротивляться и полностью попадает под власть и влияние жрецов, приносящих его в жертву и чем мощнее алтарь, тем более он могуществен, и привязка к нему более сильна. Только вот местный жертвенник не выглядел слишком уж мощным источником силы, хотя при этом работал с невероятным коэффициентом полезного действия. Поэтому я не уверен насчет предыдущего постулата. Больше мне верится в то, что если из тебя подобный алтарь начнет с неимоверной скоростью откачивать всю энергию, ты вряд ли что-то сможешь ему противопоставить, пока находишься на нем. И при той эффективности, что я могу наблюдать у местного жертвенника, это очень опасный артефакт. Что интересно, он не такой и древний. Интересно, откуда он у местных магов и как к ним попал? Кто его изготовил?» Слишком много вопросов у меня появилось к хозяевам этой лавки. Ну а коль они появились, то, думаю, будет у меня возможность получить на них ответы. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии Магии Империи Ларгот, Черный Рынок, квартал Магов, некоторое время спустя. И я направился дальше, приближаясь к прилавку и человеку, стоящему за ним. Но не успел я сделать и двух шагов ему навстречу, как он поднял на меня свои какие-то равнодушные тусклые глаза и совершенно обычным спокойным голосом произнес «Эй, простой, тебе тут не место. Ты не сможешь найти тут для себя ничего интересного. Это сугубо магическая лавка, и тут такому нейтралу, как ты, делать нечего» и, потеряв ко мне хоть какой-то интерес, так же равнодушно, как и смотрел на меня до этого, опустил голову вниз, просматривая книгу, которая лежала у него на прилавке. «Мда», — мысленно усмехнулся я, — «не очень-то вежливое обращение. Хотя и вполне объяснимое. Я этим жрецам совершенно не интересен. Они с меня ничего полезного получить не смогут. А вот сам я вполне могу заинтересоваться каким-либо их товаром, особенно по тем относительно бросовым ценам, что у них выставлены. А этот же товар, что может меня заинтересовать, в дальнейшем мог бы привлечь сюда какого-нибудь мага. Так что их причину избавиться от меня любым способом я вполне понимаю. Только сам я так просто уже отсюда уходить не собирался. Все здание к этому моменту я уже просканировал, метку для прыжка подготовил, чтобы оказаться возле трех других магов. Рабочее плетение, куда увязал сейчас не просто подавление воли и удержание, но и паралич с затуханием сознания, удачно опробованное на вампирах, приготовил. Осталось только им воспользоваться. Но ну, а этого не слишком склонного к беседе мага, Мне нужно лишь отвлечь на пару мгновений и отрубить, а к остальным я перенесусь. Так что можно начать свое представление. Простите, в останавливающем жесте приподнял я руку. Извините, что побеспокоил, но меня направил к вам мой хозяин архимаг, табурет деревянный. На родном русском языке сболтнул я первое, что пришло мне в голову. Его интересуют кое-какие артефакты. И кто-то из его знакомых порекомендовал ему узнать у вас в лавке. Поэтому он и послал меня. Если у вас есть хотя бы некоторые из них, он уже в течение часа к вам подойдет. И я, вытянув из своего кармана небольшой листочек, на котором непонятно, что было написано, протянул его магу. Вот список. Может, у вас есть что-то в продаже? Сейчас торговец заметно оживился. Из его глаз ушло то равнодушие, что я наблюдал там еще мгновение назад. «Архимаг, говоришь?» – уточнил он у меня. «Да», – подтвердил я, – «архимаг – табурет деревянный». «Очень сильный маг, по крайней мере, так мне говорят его ученики. Сам-то я в этом не разбираюсь, но на совет магов в нашем городе его вызывают постоянно». «М -м -м, радостно потер руки жрец, – «давно у нас не было настолько сильных магов». Тут он хотел сказать еще что-то, но резко оборвал свою речь, после чего, посмотрев на меня, протянул руку. «Давай свой список, я посмотрю». Я ему в ответ отдаю небольшой клочок бумаги, он опускает глаза вниз. «То, что нужно», — прикидываю я. «Идеальное расстояние». Нейросеть мгновенно выстроила правильную траекторию удара. И уже через мгновение, получив кулаком чуть выше виска, жрец безвольной тушкой заваливается на прилавок так а теперь вперед у меня судя по прогнозу всего пары минут потом этот придет в себя магию я применять не стал те что находились внизу могли засечь ее использование а потому мне необходимо было действовать максимально быстро сначала займусь жрецами что у алтаря И потом вернусь к магу, что притворялся торговцам тут, у прилавка. Это правильный план нападения на них. Правда, перед тем, как приступить к действию, я метнулся к двери в магазин и запер ее на внутренний засов. А вот теперь все, можно работать дальше. И я скомандовал себе прыжок. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн, Территория Академии Магии Империи Ларгот. Черный рынок. Квартал магов. Некоторое время спустя. Узури резко приходит в себя. Последнее ее воспоминание обрывалось на том, как ее папу, ее сильного и всегда спокойного, любящего отца, приковали к жертвенному алтарю. Мамы она не помнила, та погибла, Еще когда Узури была совсем маленькой, во время нападения на их замок диких племен гмахтов. Примечание «Низшие демоны в одном из темных миров». Конец примечания. Спровоцированного кем-то из соседей. И у нее с тех пор остался только он, ее отец. А сейчас у нее отнимали и его?» Она видит, что ему очень больно, что его начинает корежить и ломать безжалостная сила алтаря. Она видит, как к нему по одному подходят эти вроде бы обычные, но от этого не менее ужасные жрецы. Как они достают из своих хламид, костяные, жертвенные ножи, темные, корявые, зазубренные. Ножи, предназначение которых лишь в одном, они должны причинять боль сильнейшую боль и эти жрецы начинают пытать ее отца чтобы усилить действие своего жертвенного алтаря ему нужны боль и страдания ему нужны страх и отчаяние и жрецы дают своему алтарю эти чувства и эмоции которые испытывают их жертвы именно поэтому сейчас отец лежит на жертвеннике а его беспомощная дочь смотрит на его страдания И оба они знают, что она практически еще девочка, окажется на нем следующее. Эти мысли еще больше заставляют терзать душу обреченного на мучения отца. Сама же Узури не может оторвать своего взгляда от его лица, лица того, кто всегда старался спасти и уберечь ее. А даже сейчас он выторговал эти мгновения жизни для нее в обмен на свою. Узури смотрит в его лицо, на нем только слабые улыбки и печальные, бессильные, обреченные глаза, полные боли. Но даже сквозь эту боль и страх она видит ту любовь, что отец всегда испытывал к ней. Ее не сможет убить ничто, даже сила этого ужасного алтаря. «Узури сильное видящее». А потому она прекрасно осознает, что сейчас делает жертвенник с ее отцом. Он пьет его силу и жизнь, передавая их этим монстрам, что стоят вокруг него. Девушка тихо шепчет. «Папа, папочка, не уходи, не оставляй меня!» Но именно в этот самый момент последняя капля силы вместе с жизнью вытекает из тела ее некогда сильного отца. «Отца!» бывшего демона магом преподававшим ритуалистику в Академии Магии одного из темных миров. Именно поэтому и сама Узури так хорошо понимает, что сейчас происходит. «Папа!» — кричит она. «Папа!» А дальше ее накрывает тьма. Что происходило потом, Узури совершенно не осознавала, но только придя в себя, первое, что она вспомнила — Это мертвое тело отца на этом проклятом алтаре. «Папа!» — вновь закричала она и резко распахнула глаза. Но вокруг была лишь тьма. Ни магических огней, ни фигур в ритуальных одеждах, никого, только тьма вокруг. Спокойно, малышка. Вдруг услышала она тихий мужской голос. «Тут кроме тебя и этих двоих больше никого не было». Девушка медленно повернула голову в сторону голоса, который прозвучал чуть ли не в нескольких сантиметрах от нее. Она, видящая в седьмом поколении, кроме всего прочего, унаследовавшая дар своей матери и ее повышенную чувствительность к любым проявлениям магической активности, сейчас не могла сказать, что рядом с ней кто-то находится. Хотя тут точно был кто-то еще. Ведь она слышала его голос, «Человек?» — тихо, боясь спугнуть это странное видение, — спросила она и потом поняла самое главное. «Нейтрал?» После чего негромко добавила. «Ты не можешь быть жрецом. Для тебя этот алтарь бесполезен?» Парень же в ответ слегка пожал плечами, а потом произнес. «Да я, в общем-то, и не жрец совершенно. Так, можно сказать, практически случайно мимо проходил. Узури еще раз оглядела человека, после чего осмотрелась вокруг, и неожиданно до нее дошло, что кроме тела отца не хватает и еще кое-кого. «Жрецов должно быть трое. Тут нет одного из них». И девушка настороженно посмотрела в сторону слегка подсвеченного выхода на лестницу, которая вела куда-то вверх. Она вообще не понимала, где сейчас находится. Но в чем она уверена, это точно тот алтарный зал, где и убили ее отца. Узури даже удивилась, что смогла без слез произнести это хотя бы мысленно. Однако, как она помнила, отец всегда ей говорил, что она очень сильная девочка. И теперь молодая демоница в это начала понемногу верить и сама. Между тем, молодой парень, что сейчас срезал с нее веревки, посмотрел в сторону двух тел, валяющихся чуть дальше в алтарной комнате. «Да, я знаю», — наконец ответил он. «Но с третьим уже разобрались люди из нашего клана. Как я видел, он лежит там, наверху». Демоница кивнула в такт словам парня. «Можешь рассказать чуть больше о том, что здесь произошло?» — попросила она, обращаясь к этому молодому человеку. Он лишь пожал плечами и ответил. — Да тут, в общем-то, и рассказывать особо нечего. Я-то сам, как ты можешь понять, был на подхвате. Но, как мне известно, к главе нашего клана попала информация о не слишком чистых на руку торговцах из этой лавки. Вот нас и отправили разобраться, так ли это, и как глубоко местные увязли. Только к тому, на что мы тут нарвались, наши люди не были готовы. Ну а дальше они стали действовать сообразно обстоятельствам. Был дан приказ подчастую вырезать этот ковен. Правда, наши слегка ошиблись. Думали, что тут четыре жреца. А оказалось, что жреца три и четвертый была ты. А вот по сути и все. Когда дело закончили, наши разошлись, ну а меня оставили тут. Прибраться и дождаться, пока ты придешь в себя. Да выяснить, сможем ли мы как-то тебе помочь? Связаться там с родными или еще что? Девушка сначала хотела ответить совсем другое, но потом вспомнила о произошедшем и тихо сказала. Я сирота. Прости, не подумал, негромко проговорил парень и посмотрел в сторону алтаря. Еще пару мгновений, помолчав, он добавил. «А если хочешь, я тебя отведу к нашим людям. Мне сказали, что ты демоница, и когда вырастешь, станешь очень сильным магом». «Да еще и эти напитали тебя энергией зачем-то». И молодой человек указал в сторону тел жрецов, а потом почесал себе затылок, будто пытаясь разгадать эту тайну. Но так и не разобравшись в ней, он слегка махнул рукой и, встряхнув головой, продолжил. «О чем это я?» Сам у себя спросил он, а затем произнес. «Ах, да, так вот, к нам в клан всегда рады принять сильных магов и бойцов». «Конечно, тебе еще до них далеко, но у нас тут будут организовывать школу для подготовки будущих членов нашего клана». И неожиданно серьезно посмотрев в глаза Узури, этот парень твердо и взвешенно у нее спросил. «Хочешь присоединиться к нам?» Демоница даже подобралась от столь резкой смены голоса и интонаций задавшего вопрос парня, после чего поглядела на тела, лежащие перед ней, на тот алтарь, что стоял за ними, а потом тихо, но не менее твердо ответила человеку: если вы позволите и мне когда-нибудь попасть в такой же отряд, который уничтожает подобные ковины, то да, я хочу вступить в ваш клан даже слегка опешил парень, глядя на нее, а потом очень осторожно у нее уточнил: "Ты знаешь, что ты только что принесла магическую клятву? Да? Даже как-то успокоившись, ответила Узури, но потом удивленно посмотрела на парня в ответ. Только вот откуда об этом смог узнать ты? Человек посмотрел куда-то себе за спину, а потом наклонившись вперед к самому лицу девушки. Ответил ей. Глава клана так мне передал. После чего, сделав огромные глаза, он тихим шепотом, будто опасаясь, что его услышат, добавил. «Мне вообще кажется, что наш глава слышит и знает все, что делают все остальные члены клана». После этого он еще раз огляделся вокруг и как-то не очень уверенно произнес. «Маги, что с них взять?» после чего посмотрел на демоницу и спросил «Ты как, идти можешь?» Узури проверила свое состояние и с удивлением констатировала, что человек оказался прав. Жрецы зачем-то восстановили полностью ее магический баланс. А потому она уверенно ответила «Да». Парень кивнул и, немного стушевавшись, сообразил, что до сих пор не поинтересовался именем девушки а потому в свою очередь сказал «Меня зовут Лекс», и, немного помолчав, добавил «Будем знакомы». После чего подал ей руку, помогая встать. Демоница пригляделась к этому молодому человеку, ей нечасто приходилось с ними общаться. Она вообще, если быть честной, впервые покинула пределы их имения, так как отцу потребовалось приобрести кое-какие артефакты и ему сообщили о том, что их можно найти именно тут. И коль это было путешествие в Срединные миры, он решил взять ее с собой. Но кто же мог предполагать, что оно так закончится? Никто. Так что от судьбы не уйдешь, а потому девушка-демоница в вежливом поклоне наклонила голову и слегка присела. Все, как ее учили наставницы. Прости, это и моя оплошность, сказала она, а потом представилась. Меня зовут Узури, и, немного помолчав, назвала свое имя полностью в знак благодарности тому единственному своему спасителю, кого могла отблагодарить сейчас хотя бы такой мелочью. Меня зовут Узури дьявол. Амада, протянул Лекс, поглядев на нее. Что-то не так? — спросила у него девушка. — У тебя очень известная фамилия, только и произнес парень. — Да, — кивнула, соглашаясь с ним Узури. — Так и есть. Мы дальние родственники владыки-владык. Правда, отец не любил об этом распространяться, так что и я стараюсь никому не говорить об этом. И демоница посмотрела в лицо этого не слишком сообразительного парня. Поймет ли он, на что она ему намекает или нет? — Похоже, все же понял, так как он слегка наклонил голову и сказал ей в ответ. «Буду всем представлять тебе просто по имени, тем более очень уж у тебя оно необычное». После чего парень огляделся вокруг, а потом перевел свой взгляд на девушку. «Поможешь мне тут?» — просто спросил он у нее. Узури лишь слегка передернула плечиками, а потом подумала... Вот он, мой первый шаг к тому, чтобы начать вычищать миры от этих магических пиявок, жрецов и их ковинов, И перевела свой взгляд на смотрящего на нее Лекса. И этот шаг? Помощь ему. После чего она негромко уточнила. «Что от меня потребуется?» «Немного», — быстро произнес парень. «Почему-то мои напарники не подумали о том...» «А как я буду активировать артефакты? Когда мне нужно будет почистить тут все?» «Вот в этом мне и может понадобиться твоя помощь. Поможешь с активацией артефактов? Все остальное я сделаю сам». «Без проблем?» — согласилась Узури. Лекс в ответ кивнул и быстро вытащил из своей сумки небольшой амулет, после чего подошел к телу одного из жрецов. Быстро Проверил его карманы, снял с него все более или менее ценное. При этом, заметив осуждающий взгляд девушки, он как бы оправдываясь сказал, «Это трофеи, потом поделим, полезные же ведь вещи ценные». Девушка усмехнулась на эту его реакцию. «Я демон, война и сбор трофеев с трупов, наших врагов, у нас в крови». Только и произнесла она. А потом добавила, «Просто я хотела сказать, что самое ценное ты как раз-таки и оставил». И она, подойдя к телу жреца, сняла с его пояса ножны с ритуальным ножом. «Он один стоит больше, чем все, что ты с него стянул». Понятно, сообразив, в чем его оплошность, быстро кивнул парень. Ну а дальше он попросил ее активировать амулет. И уже в следующем мгновении узури с удивлением наблюдала за тем, как тело их бывшего врага уничтожает одно из сложнейших плетений из арсенала магов хаоса, что можно воспроизвести. И кто-то умудрился не просто воспроизвести его, но и запихнуть в наипростейший артефакт. Помимо тела, через пять минут этим же амулетом Лекс уничтожил еще и алтарь, сказав, что. Нечего ему тут стоять, вдруг еще кто-нибудь на него наткнется. Завершив с делами, они вместе вышли из лавки. Парень ее совершенно обыденно запер, а потом махнул рукой девушке. «Идем», — сказал он, — «отведу тебя к нашим. Есть там одна красотка, которая будет рада присмотреть за тобой». Только не успел этот странный человек сделать и шага, как его нога... Провалился в выбоину на дороге, и он, нелепо взмахнув руками, шарахнулся вниз. «Вот так всегда!» Потирая ушибленные колени, проворчал Лекс, но затем аккуратно поднялся и отряхнул штаны. «Идем!» – несколько смущенно проговорил он и, прихрамывая, выдвинулся вперед. Но в этот раз шел он уже постоянно, глядя себе под ноги. «Странный он!» Только и подумала Зури, но почему-то никакой улыбки это происшествие у нее не вызвало. Может, потому что она так никого и не почувствовала в том небольшом магазинчике, из которого они вышли. А ведь любой оставляет за собой хоть и слабый, но магический след, особенно если ты маг и сильный маг. Это и был тот дар, что она унаследовала от матери. Она была магической ищейкой. А там, со слов парня, точно должен быть кто-то еще. Только вот у Зури была более чем уверена, что там никого кроме них и тех самых жрецов не было. И именно поэтому она сейчас шла с этим странным и не очень понятным ей человеком. Человеком, который пообещал сделать из нее того, кто сможет когда-нибудь так же, как и он сам уничтожать ковины, разрушать алтари и вырезать жрецов, прислуживающих им. Конец книги Читал Дмитрий Шабров